Глава 16. Невеста, еле живая от слабости, лежала на постели в своей комнате, а Эрик пытался выяснить у ее опекунов, были ли проявления магии у нее раньше, может быть в детстве, спонтанно. Рисы знали девочку чуть ли не с рождения и в один голос утверждали, что никто и никогда не видел, чтобы она колдовала. Магия давалась телу, не душе. Эту истину Эрику свыл твердо. Если при рождении боги не наделили тело тем или иным видом магии, значит и до смерти тела магия в нем не появится. Закон мира обойти не мог никто. Черная дымка. Эрик нахмурился. Черный цвет некромантов. Но они не напускают дымку. Риса Альгера, мне нужны сведения обо всех предках Нейны, связанных с магией, где могу увидеть ее родословное дерево. Приказом дальнего предка, нынешнего императора, все маги на дереве отмечались ярко-красным цветом. Так проще было понять, благоволят боги к семейству или нет. «В кабинете отца Нейны, ваша светлость?» Последовал ответ. В кабинете ничего интересного не обнаружилось. Рис Портон открыл дверь и с поклоном указал на широкий плакат, висевший на одной из стен. «Ничего, ни единого красного пятна, даже в древности. В роду магов не существовало». Эрик вспомнил черную дымку, до смерти перепуганного племянника барона, смотревшего на невесту стеклянным взглядом, ее саму, больше напоминавшую воительницу древности с развивающимися по воздуху волосами. Нет, что-то тут было нечисто. Эрик вышел из кабинета и решительно направился к невесте. «Войдите». Послышалось что-то похожее на стон, когда Эрик постучал в дверь. Невеста лежала, раскинувшись на кровати, бледная, с синяками под глазами, осунувшимся лицом. Вот что значит спонтанный выброс магии в таком возрасте. «В вашем мире магия есть?» — спросил Эрик, становясь напротив нее. «В книжках», — последовал ответ. «Отлично, просто превосходно, магии нет, но она проявилась». «Ваши родители чем-то отличаются от остальных жителей мира?» «Нет». «Еще лучше, ни одной зацепки или подсказки». Эрик снял с пальца одно из колец, восстановители сил, нагнулся, надел на палец невесты. «Скоро вам станет лучше, и мы повторно заглянем в книга хранилища». Эрику нужны были вполне определенные данные, он боялся даже думать о возникновении магии, но кое-какие догадки имелись. «Я зайду позже». Эрик повернулся и вышел из комнаты. Ситуация нравилась ему все меньше, а хуже всего, на его взгляд, было то, что упертый барон не желал отказываться от претензий на наследство и не собирался уезжать из замка. Значит, недостаточно напуган или не поверил племяннику. И то, и другое жутко раздражало Эрика. Чтобы прийти в себя, Эрик вернулся в свою комнату, вызвал служанку и приказал принести слабоалкогольное гномье пиво. Ему просто необходимо было немного расслабиться. Нина ощущала себя новорожденным младенцем, которому приказали пробежать стометровку. Она не способна была пошевелить руками-ногами, с трудом говорила и вообще не понимала, что происходит. Никогда прежде подобное с ней не случалось. И вдруг, пожалуйста, она считает доступна для любого. Тот же столичный жених зашел в комнату без единого препятствия и, похоже, чувствовал себя как дома. Нину напрягало подобное отношение и к ней, и к теперь уже ее наследству. Но на саму Нину жених обратил преступно мало внимания, его интересовал выброс магии. Допросив Нину, жених надел ей на палец кольцо и ушел. Напоследок, правда, пригрозил вернуться и вместе с Ниной вновь побывать в библиотеке, но Нина и сама теперь туда рвалась. Сегодня лучше с женихом, пусть сыграет роль джентльмена, если Нине станет плохо, потом без него. Сила возвращалась постепенно, и скоро Нина могла дрыгать ногами и руками. Минут через тридцать после ухода жениха получилось даже сесть. Но это было настоящим подвигом. Голова мгновенно закружилась, перед глазами поплыли черные точки. Нина вспомнила крепкие выражения, которые использовали коллеги по работе, и с удовольствием выругалась. Точки не исчезли, настроение не улучшилось. «Да чтоб вас!» — пробормотала раздосадована Нина. Сначала магия проявляется, хотя ее никто не просил, потом встать не получается. И что мне теперь еще несколько часов в лежачем положении провести?» Где-то на грани сознания Нине почудился тихий смешок. Затем по комнате пронесся порыв ветра, и к Нине резко вернулись силы. «Спасибо!» — благовоспитанно поблагодарила Нина непонятно кого. В дверь постучали. «Вовремя!» — пробормотала Нина и уже вслух позвала. «Войдите!» На пороге появился жених, столичный. «Быстро вы пришли в себя», — заметил он, окинув Нину внимательным взглядом. Она промолчала. «Да и о чем было говорить? О ветре и слуховых галлюцинациях?» «Готовы? Чем раньше мы разберемся, откуда у вас магия, тем лучше». Жених говорил спокойно, агрессии не проявлял. Нина не понимала, зачем ему разбираться с ее магией. Разве что все еще лелеял мечту заполучить наследство. Но в любом случае его помощь в библиотеке пригодилась бы. Нина еще многого не знала и плохо разбиралась в местных реалиях. «Пойдемте», — кивнула она и поднялась без малейших усилий. В глазах жениха мелькнуло и пропало удивление. «Надо только Рису Альгеру предупредить, чтобы снова не истерила». Жених хмыкнул. «Она занята другим, разбирается с претензиями барона». «У него есть претензии?» Искренне удивилась Нина, неспешно подходя к двери. «Они должны быть у меня, но не у него». Его любимый племянник стал заикаться. Любезно просветил Нину жених и посторонился, позволяя ей пройти. Барон очень недоволен этим фактом. «Под себя не ходит и то хлеб», — проворчала Нина недовольна. «Нет уж, вы посмотрите, что за наглость». Жених негромко усмехнулся.